Однажды, пообещав ей категорически привести десять тысяч франков, он осмелился явиться к ней с пустыми руками. Перед этим она два дня увивалась около него, осыпая ласками. Такая нестойкость в данном обещании, мысль, О стольких любезностях, потраченных даром, всё это привело ее в бешенство. Так у тебя деньжонок нет. В таком случае, милейший, можешь убираться туда, откуда пришел. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Вот осел-то еще смеет лезть ко мне со своими нежностями, коль нет денег» так и от меня не жди ничего, слышишь ли?» Он бормотал оправдание. Уверял, что послезавтра доставит требуемую сумму, но она с криком его перебила. «А мои платежи?» «Пока, Ваша милость, будет собираться, у меня все имущество опишут». «Да что ты в самом деле воображаешь, что я тебя люблю ради твоих прекрасных глаз? С такой рожей, как твоя, надо платить женщинам, которые настолько добры, что терпят тебя у себя. Слушай, если ты сегодня же вечером не привезешь мне десять тысяч франков, только ты меня и видел...» «Я тебя тошлю к твоей супруге!» Вечером он привез десять тысяч франков. Тогда Нана протянула губки и поцелуй, который он получил, вознаградил его за целый день мучений. Пуще всего надоело молодой женщине его неотвязное присутствие возле неё. Она жаловалась на это вино и просила последнего увезти мюфашку к графине. После этого что ж толку в их примирении, если бы она знала, что он по-прежнему будет вечно торчать у неё, то она и не стала бы мешаться в это дело в те дни когда гнев заставлял ее забывать о своих интересах она онаожжилась что сделает ему какую-нибудь такую гадость что он после этого сам не захочет к ней заглянуть да нет кричала она минуту спустя размахивая руками, Ему хоть в лицо наплюй, он только утрется. Из-за денег у них выходили беспрестанные сцены. Она требовала денег самым бесцеремонным образом. Поднимала садом из-за таких ничтожных сумм, что смешно сказать. С какой-то отвратительной, злобной настойчивостью твердила ему ежеминутно, что терпит его только ради денег что любит она другого и чувствует себя глубоко несчастной что иметь нужду в таком идиоте а она напоминала ему что его и придворение хотят больше терпеть и поговаривают о том чтобы заставить его подать в отставку действительно Все знали, что императрица выразилась про него так. Он уже слишком отвратителен. Нана подхватила это и повторяла при каждой новой стычке «Убирайся! Ты мне внушаешь отвращение!» Теперь уже она совсем не стеснялась с ним. Она отвоевала себе полную свободу. Ежедневно отправлялась она кататься в Булонский лес. И там завязывало знакомство, развязка которых происходила в другом месте. Герцогини указывали на нее друг другу представительницы богатой буржуазии, подражали фасону ее шляп. Иногда коляска ее, проезжая, задерживала длинную вереницу щегольских экипажей, в которых сидели финансисты, державшие Европу в руках силой своего кошелька, и министры, пальцы которых... Крепко стягивали бразды правления Франции. Она была необходимой принадлежностью этого света, съезжавшегося в Булонском лесу. Она занимала в нем большое место. Отсюда имя ее разносилось по всем столицам Европы. Знакомство ее... Добивались все чужестранцы. Она одурманивала эту блестящую шайку с заразой своего разврата и казалось, среди ее олицетворением целой стороны национальной жизни, олицетворением острого наслаждения. Из Булонского леса Мимолетные связи, счет которым она и сама потеряла, увлекали ее в большие рестораны. Тут персонал различных посольств сменялся перед ней. Она обедала в обществе Люси Стюарт, Каролины Гекке и Марии Блун. Мужская половина компании была коверкала французский язык и платила этим дамам по столько то вечер, единственно ради того, чтобы потешаться их дурачествами. Господа эти были до того присвящены, что даже не считали нужным докучать им своими любезностями».